И все это невесомое кружево со всеми своими конями, пятью порталами и пятью куполами было погружено и как бы отдалено в среде мягкого утреннего сияния. Она вышла на мол и глубоко, беззащитно вздохнула. За частоколом косо торчащих из воды полусгнивших бревен перед ней лежала искристая белое к горизонту, а ближе к берегу – аниксовая, черно-малахитовая, но живая, тяжело шевелящаяся лагуна, как спина гигантского кита, всплывшего на поверхность. И отсюда, со стороны мола, в контражуре утра, из воды вырастало некое видение. Так поднявшийся из глубины лагуны Бриг, церковь Сан-Джорджо, «Маджоре» — красно-белая вертикаль, колокольни и белоснежный портал с мощным, грузно лежащим куполом. Она подумала, как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь, как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немыслимыми узорами. Тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались. Ей вдруг страшно, немедленно захотелось туда, как будто там ждало спасение. И уже через пять в аппарето влюк ее по маршруту, где первой остановкой после Сан-Марко была прославленная церковь на крошечном островке. Церковь была еще заперта. Минут десять она побродила по островку, который, собственно, и являл собой только церковь. Несколько зданий из красного кирпича и просторный сад, куда не пускали туристов. Была еще маленькая гавань, приткнувшаяся к маяку, в которой уютно покачивались рядком несколько ях. За те считанные минуты, что она в восхитительном островном одиночестве шаталась по площади перед церковью, к плавучей пристани дважды причаливал вапоретто, привез только парочку японских студентов. Впрочем, студенты, упругим шагом обойдя площадь и примыкающую к ней улицу, набережную, достали путеводитель и быстро друг другу из него что-то вычитали. Улыбаясь и любознательно поглядывая на статуи святых, в нишах фасада, после чего отбыли на втором вапоретто, понеслись далее осматривать достопримечательности. Просто у японцева она слышала короткие отпуска и каникулы, а мир так велик, и так много в нем городов, соборов, статуй и картин, которые нужно осмотреть. Здесь было тихо. Маленькая площадь, скорее большая площадка, была погружена в тень от величественного здания церкви. Вскрикивали чайки, ржаво постановали цепи плавучей пристани. Она подошла к краю, туда, где каменные ступени так страшно и так обыденно уходили в воду. Здесь, как почти везде в Венеции, не было ни ограды, ни даже столбиков. Ничего, что удержало бы человека от того, чтобы Тупить. «Пожалуйста, иди», — подразумевалось. «Это не страшно. Та грань, что отделяет воздух от воды, бодрствование от сна и солнечный свет от плотной сумеречности лагуны. Лишь видимость, жалкая ограниченность человечьего мира, упрямое стремление ограничить и отделить одно от другого. А мир взаимопроницаемый». Видишь, как естественно из моря поднялась эта белоснежная громада, как нерушимо стоит она в любовных объятиях воды. Безумные и прекрасные люди, зачем-то построившие на воде этот город. Похоже, вообще игнорировали саму идею разделения стихий, словно и сами поднялись со дна лагуны. Все здесь до сих пор напоминало их невозмутимую веселость, их мужество и лукавство, их труд и праздники, а главное, их бессмертные руки. Наконец, и все-таки неожиданно, в двери что-то ржаво провернулось. Она растворилась, вроде сама собой, во всяком случае за ней никто не стоял, а, скорее всего, глубокий сумрак внутри не позволил разглядеть человека, отворившего церковь.